Конан выругался и, сорвав с ближайшего воина плащ, накрыл им обнажённое тело королевы. Она открыла глаза и с изумлением посмотрела на покрытое шрамами лицо кемерийца. — Конон. Ее нежные руки обхватили богатырское плечо. — Или я сплю? Ведь она сказала, что ты убит. — Убит, да не до конца! — широко улыбнулся Конон. «Вы не спите, Ваше Величество. Там у реки я разгромил Констанция в пух и прах. Они бежали, трусливые собаки. Но до стен не дошел ни один. Я приказал не брать пленных, кроме самого Констанция». Стража захлопнула ворота у нас перед носом. Но мы вышибли их тараном. Своих волков, не считая этой полусотни, я оставил за воротами. «Не могу поручиться, что они будут вежливо». Вести себя в городе. — Ой, Штар, какой ужасный сон! — вздохнула королева. — Несчастный мой народ! Конон, ты должен помочь нам. Отныне ты и капитан гвардии, и самый главный советник. Конон засмеялся и отрицательно покрутил головой. Он встал и помог подняться к королеве, потом кивнул кауранцам, чтобы они спешились и ждали распоряжений своей поверительницы. — Не стоит, ваше величество. Капитаном я уже был. Отныне я вождь Загиров и поведу их на Туран, как обещал. Вот из Валерия получится добрый капитан, а мне надоела жизнь среди мраморных стен». «Но сейчас я должен оставить тебя и закончить свои дела. В городе еще полно живых шемитов!» Сказав это, Конан жестом приказал подать ему коня, вскочил в седло и помчался, увлекая за собой своих лучников. Тарамис, опираясь на плечо Валерия, обернулась ко дворцу, И ликующая толпа расступилась, образовав коридор до самых дверей. Валерий услышал, как нежная ладонь коснулась его правой руки, онемевшей от тяжести меча, и не успела напомниться, как оказался в объятиях игвы. Наступило время мира и покоя. «Увы!» Не всем сужден мир и покой. Некоторые для того и приходят на свет, чтобы неустанно сражаться. И нет у них иной дороги. Сходило солнце. По древнему караванному пути от стен Каурана до самой реки растянулись всадники в белых одеждах. Во главе ковалькада ехал Конан Кемериц на огромном белом жеребце. Неподалеку от него торчал из земли обрубок деревянного бруса. По соседству возвышался массивный деревянный крест. На нем висел человек, прибитый по рукам и ногам железными гвоздями. «Семь месяцев назад, Констанций, ты стоял здесь». — А я висел на кресте, — заметил Конан. Констанция не ответил, только облизнул помертвевшие губы. Глаза его были полны болью и страхом. — Пытать, конечно, ты горазд. А вот терпеть, — спокойно продолжил Конан. — Я висел точно так же. Но выжил, хвала счастливому случаю, и варварскому здоровью. Где вам, цивилизованным людям, равняться с нами? Вы умеете только мучить, но не переносить муки. Да, слабо вы за жизнь боретесь. Солнце не успеет зайти, как ты умрешь. Я оставляю тебя. «Сокол пустыни в обществе других здешних птичек!» Он показал на стервятников, кружащихся в небе над головой распятого. Констанций закричал от ужаса. Конан тряхнул поводьями, Жеребец послушно направился к реке, Горевшей серебром в лучах утренней зари. Следом за своим вождем тронулись белые всадники. Жалость незнакома людям пустыни. На Констанции они взирали вполне равнодушно. Копыта коней отбивали в пыли ритм похоронного марша распятому, а крылья голодных стервятников рассекали воздух все ниже и ниже.